Глава седьмая. Нелла и принц. Теодору Рексу казалось попросту невозможным, чтобы столь громоздкий предмет, как человеческий труп, можно было вынести из его отеля, и при этом не оставить ни малейшего следа, ни намека, ни единой зацепки о том, когда и как было совершено это дело. Его изумление вскоре сменилось холодным суровым гневом. Рексолу даже пришло в голову распустить весь персонал отеля, без исключения. Он лично допросил ночного сторожа, горничных и всех прочих, кто мог или должен был что-то знать об этом происшествии. Но все оказалось тщетным. Тело Роджунальда Димака бесследно исчезло. Растворилось, словно дух. Конечно, оставалась полиция, но Теодор Рексол относился к ней с пренебрежением. Он сообщил им факты, ответил на их вопросы с терпеливым равнодушием и нисколько не рассчитывал на их помощь. Миллионер также несколько раз беседовал с принцем Арибертом из Позана. и хотя тот была сама любезность и явно искренне переживал из-за судьбы своего покойного спутника, Рэхсулу казалось, что принц что-то не договаривает, что он колеблется и не решается выложить всю правду. Рексол, по своему прозорливому обыкновению, заключил, что смерть Реджинальда Димака лишь побочное событие какой-то гораздо более серьезной и темной тайны. Поэтому он решил ждать, но ждать широко раскрытыми глазами, пока не произойдет что-то еще, что прольет свет на происходящее. Пока что Рексол предпринял только одну меру. Добился того, чтобы исчезновение тела Димака не попало в газеты. Удивительно, насколько хорошо можно сохранить секрет, если проявить к его обладателям и твердость, и уверенность. Рексел справился с этим весьма искусно. Дело было непростое, и собственный успех доставил ему удовлетворение. И все же он ощущал себя временно побежденным неизвестной шайкой заговорщиков, среди которых Жюль, в этом он был уверен, играл заметную роль. Ему было неловко смотреть Нелли в глаза. Дочь явно ожидала, что и отец разоблачит весь заговор сразу, одним росчерком своей миллионерской волшебной палочки. На родине Нелла привыкла видеть, как Райф соутворить невозможное. Там он был боссом. Люди трепетали перед его именем. Если он желал чего-либо, то это тут же воплощалось в реальность. Если хотел получить какие-либо сведения, то в одно мгновение их получал. Однако здесь, в Лондоне, Теодор Рексол был уже не совсем тем Теодором Рексулом, каким его знали. Нью-Йорком он властвовал безраздельно. Лондон же, в сущности, практически не поддавался его власти. Более того, в Лондоне, как выяснилось, нашлись люди, которые могли безнаказанно щелкать пальцами перед лицом самого Теодора Рексола. Ни он, ни его дочь никак не могли привыкнуть к этой мысли. Что Донелла, то она на время занялась рутинными делами в бюро и с живым интересом наблюдала за принцем Арибертом. Она заметила то, чего не уловил отец. Его высочество принял сдержанный вид лишь за тем, чтобы скрыть внутреннее смятение и тревогу, которые его терзали. Нелла видела, что у бедного принца нет никакого определенного плана и что его что-то мучит, о чем он до сих пор никому не открылся. Девушка заметила, что каждое утро он одиноко и бесцельно расхаживает по набережной Виктории. На третье утро Нелла решила, что небольшая прогулка по набережной пойдет на пользу и ее здоровью, и потому велела подать карету. На ней был чудесный наряд светло-песочного цвета. Недалеко от моста Блэкфрайерс она встретила принца, и кучер остановил коляску у тротуара. «Доброе утро, принц!» – обратилась Нелла к нему – «Неужели вы приняли это место за гайд-парк?» А Риберт поклонился и улыбнулся. «Я обыкновенно гуляю здесь по утрам», — ответил он. «Вы меня удивляете», — произнесла Нейла. «Я думала, что в Лондоне я одна предпочитаю эту набережную с ее видом на реку пыльному гайд-парку». «Не понимаю, почему все лондонцы так упорно выбирают для прогулок этот нелепый парк?» «Вот если бы у них был центр парк «Я считаю, что набережная – самое прекрасное место во всем Лондоне», – кивнул принц. Нелла слегка выглянула, приблизив свое лицо к нему. «Думаю, мы с вами родственные души», – прошептала девушка. «Аревуар! До свидания, принц!» «Одну минуту, мисс Рексол!» – поспешно выпалил он с мольбой в голосе. «Я спешу», – слухавила Нелла. «Сегодня у меня непростая прогулка. Вы не представляете, сколько у нас дел!» Аха, тогда не смею вас задерживать. Но я покидаю Гранд-Вавилон уже сегодня вечером». «Правда? Тогда окажите мне честь и победите со мной сегодня у отца в апартаментах. Его не будет. Он проведет день с какими-то биржевыми дельцами». «Буду счастлив», — ответил принц, и по его лицу было видно, что он говорит искренне. Нелла уехала. Если обеты можно было назвать удачным, то заслуга в том принадлежала отчасти Рока и отчасти самой Нелли. Принц говорил мало, не больше, чем требует приличия светской беседы. Хозяйка же вела разговор оживленно и ловко, но так и не сумела оживить своего гостя. Когда подали кофе, он простился с ней довольно формально. — Прощайте, принц, — сказала Нелла. — Я думала... То есть, нет, не думала. — Прощайте. «Вы думали, что я хотел поговорить с вами о чем-то?» «Так и было, но я решил, что не имею права отягощать вас своими заботами». «А если... если я хочу, чтобы меня ими отяготили?» «Это проявление вашей доброй натуры?» «Садитесь, властно сказала девушка, и расскажите мне все. Слышите? Все до конца. Я обожаю тайны». И прежде чем принц сам понял, что происходит, он уже увлеченно рассказывал ей свой секрет. «Почему я должен утомлять вас своими признаниями?» – произнес он. «Не знаю, не могу объяснить, но чувствую, что обязан. Чувствую, что вы поймете меня лучше, чем кто бы то ни было на свете. И все же, почему вы должны меня понимать? Не знаю». «Мисс Рексел, я открою вам эту тайну сейчас же. Принц Евгений, наследный великий герцог Позана, исчез. Четыре дня назад мы должны были встретиться в Остенде. У него были дела в Лондоне, и он хотел, чтобы я сопровождал его». Я отправил Димака вперед, а сам остался ждать Евгения. Но тот не приехал. Я телеграфировал в Кёльн, где он останавливался в последний раз, и узнал, что он действительно выехал оттуда в назначенное время. Также я узнал, что его путь проходил через Брюссель. Значит, герцог исчез где-то между Брюсселем и вокзалом в Остенде. Он путешествовал с одним адъютантом, который тоже пропал. Не стану объяснять вам, мисс Рексу, что когда личность столь важная, как мой племянник, умудряется так испариться, действовать приходится крайне осторожно. Нельзя ждать объявления в Таймс. Подобное исчезновение должно оставаться тайной. В Позане и в Берлине думают, что Евгений в Лондоне. Здесь, в этом отеле. Вернее, думали до сегодняшнего утра. Но сегодня я получил шифрованную телеграмму от... От Его Величества Императора. Весьма странную телеграмму. Он спрашивает, когда Евгений вернется в позу, и просил его прежде заехать в Берлин. Телеграмма была адресована мне. «Если император думал, что Евгений здесь, зачем же тогда писать ее на мое имя? Я колебался три дня, но больше не могу. Я должен сам отправиться к императору и все ему изложить». Нелла чуть было не сказала «должны держаться с ним на чистоту», но вовремя спохватилась и произнесла. «Император, ваш верховный глава, не так ли? Первый среди равных, как вы его называете?» «Его величество наш государь», – тихо сказал Ариберт. «Почему же вы не принимаете срочных мер, чтобы разыскать вашего племянника?» – прямо спросила Нелла. «Это дело ей казалось предельно ясным и простым, потому что, возможно, два исхода. Либо Евгения, говоря прямо, похитили». Либо у него были свои причины изменить планы, скрыться, оставаясь в недосягаемости телеграфа, почты и железных дорог. «Какие это могут быть причины?» «Не спрашивайте. В истории каждой семьи бывают темные страницы». а Риберт замолчал. «А с какой целью принц Евгений ехал в Лондон?» Ее собеседник помедлил. «Деньги», — промолвил он наконец. «Как семья мы очень бедны. Беднее, чем кто-либо в Берлине может себе представить». «Принц Риберт, вмешалась Нелла, — «хотите, я скажу вам, что думаю?» Девушка откинулась на спинку кресла и посмотрела на него из-под полуприкрытых век. Его бледное, тонкое, аристократическое лицо завораживало ее. Ошибиться было невозможно. Перед ней был настоящий принц. «Если позволите», — произнес он, — «принц Евгений стал жертвой заговора». «Вы так думаете? Я абсолютно уверена в этом». «Но зачем?» Какова цель заговора против него? — Вот это вы должны знать лучше меня, — сухо заметила Нелла. — Ах, быть может... — Быть может... — пробормотал принц. — Но, дорогая мисс Рексел, чего вы так уверены? — На то есть несколько причин, и все они связаны с мистером Димаком. — Ваше высочество, вы когда-нибудь подозревали, что этот бедный юноша был не совсем предан вам? — Он был абсолютно уверен, — воскликнул принц с глубочайшей убежденностью в голосе. Тысячи извинений, но это не так». «Мисс Рексел, если бы кто-нибудь иной осмелился утверждать подобное, я бы... я бы...» «Заключили его в самый глубокий подвал Позана?» — легко рассмеялась Нелла. «Послушайте». я не рассказала ему о событиях той ночи, что предшествовало приезду принца в отель. «Хотите сказать, мисс Рексел, что между беднягой Димаком и этим Жюлем был какой-то заговор?» «Именно так. Невозможно». «Ваше Высочество, человек, который хочет докопаться до сути тайны, никогда не употребляет слово «невозможное». Но я скажу вот что о молодом мистере Димаке. Думаю, он раскаялся. И думаю, что именно потому, что он раскаялся, он э, так внезапно умер, а его тело было похищено». «Почему же мне раньше никто не сказал об этом?» — воскликнул Ариберт. «Принцы редко слышат истину», — проговорила Нелла. Его изумляло ее хладнокровие, твердость утверждений и вид полной осведомленности в этом мире «Мисс Рексел», — сказал принц, — «если позволите, я скажу В жизни своей я не встречал женщины, подобной вам Могу ли я рассчитывать на ваше сочувствие и вашу поддержку? Мою поддержку, принц? Но каким образом?» «Не знаю», — промолвил он «Но вы могли бы помочь мне, если бы захотели» «Женщина, если у нее есть ум, всегда сообразительнее мужчины!» «Ах!» э, – грустно вздохнула Нелла. «Ума у меня нет, но я все же верю, что могла бы вам помочь!» Что побудило ее к такому утверждению, девушка и сама не могла бы объяснить. Но у нее появилось предчувствие, что так оно и есть. И вскоре ее слова подтвердятся. Езжайте в Берлин!» – продолжила Нелла. «Я считаю, что это необходимо, и у вас нет иного выбора». А что будет потом, увидим. Что-то вот-вот произойдет. Я останусь здесь вместе с отцом. Вы должны считать нас своими союзниками». Уходя, принц поцеловал ей руку. А потом, когда Нелла осталась одна, она вновь и вновь прижимала губы к тому месту, где коснулись его губы. Теперь, обдумывая все в спокойствии и уединении, девушке все казалось странным, нереальным, неопределенным. «Возможно ли вообще в наши дни существование заговоров? Разве в Европе и вправду происходят такие вещи? И тем более в лондонских отелях?» В тот вечер Нелла ужинала с отцом. «Я слышал, что принц Альберт уехал», — сказал Теодор Эксел. «Да», — ответила она. Но ни слова не обмолвилась о их беседе.